Та пришла во фланелевом платье, миссис докторша дорогая. Сказала, будто не предполагала, что на собрание благотворительного общества надо идти, нарядившись. Но такого явно можно не опасаться со стороны миссис Кэмпбелл. Она очень любит красиво одеваться, хотя я никогда не смогла бы представить себя в платье цвета морской волны в церкви. Аня тоже не смогла, но не посмела улыбнуться. «Мне показалось, что с серебряными волосами, миссис Кэмпбелл, то платье выглядело прелестно, Сюзан. И, кстати, она просила ваш рецепт маринованного крыжовника. Она сказала, что пробовала его на празднике урожая и пришла в восторг. «Конечно, миссис докторша дорогая, не каждый умеет мариновать крыжовник, и платье цвета морской волны больше не вызывало никакого неодобрения». Отныне миссис Кэмпбелл могла явиться куда угодно в костюме жительницы острова Фиджи, и Сьюзан нашла бы оправдание для нее. Осень все еще напоминала лето, и день, выбранный для шитья одеял, скорее походил на июньский, чем на октябрьский. Все дамы-благотворительницы, какие только имели возможность прийти, пришли, предвкушая приятную болтовню и инглсайдский ужин наряду с возможностью увидеть кое-что из самых модных вещиц, так как жена доктора недавно ездила в город. Сьюзен, которую не устрашали и не тяготили даже кулинарные заботы этого дня, величественно шествовала по дому, проводя каждую из дам в комнату для гостей. безмятежное в сознании того, что ни у одной из них нет передника, украшенного вязаным кружевом в 5 дюймов шириной из нитки номер 100. Примечание. 5 дюймов составляют около 13 сантиметров. Нитка номер 100 – одна из самых тонких хлопчатых ниток. На прошлой неделе Сюзан получила первый приз за это кружево на сельскохозяйственной выставке в Шарлоттауне, где она и Ребека Дью назначили встречу и вернулась домой самой гордой женщиной на острове принца Эдуарда. Сюзан строго следила за выражением своего лица, но ее мысли принадлежали только ей и имели иногда легкий оттенок недоброжелательства. селерис здесь. Ищет, как всегда, над чем бы посмеяться. Но за нашим столом она ничего такого не найдет. В этом можете не сомневаться. Майра Мари в красном бархатном платье. Слишком роскошный, по-моему, наряд для шитья одеял, но не спорю, что выглядит она в нем хорошо. Во всяком случае, это не фланель. Агата дерю. Очки, как обычно, завязаны на затылке веревочкой. Сара Тейлор, возможно, это последнее собрание, на котором она присутствует. Доктор говорит, что у нее ужасно плохое сердце. Но какая сила воли! Миссис Рис, хвала небесам, не привела с собой свою Марианну, но нам, без сомнения, предстоит немало услышать о ней. Джейн Бер из Верхнего Глена. Она не член благотворительного общества. Я пересчитаю ложки после ужина. Вы это можете не сомневаться. В их семье все нечисты на руку. Кандейс Крофорд нечасто появляется на собраниях благотворительного общества. Но шитье, одеял, удобная возможность показать хорошенькие ручки и бриллиантовое кольцо. Эмма Поллок. Нижняя юбка, конечно же, торчит из-под платья. Красивая женщина, но легкомысленная, как все в их семействе. Тилли Макалистер, только посмея прокинуть вазочку с вареньем на скатерть, как ты это сделала за ужином у миссис Палмер. А вы, Марта Кротерс, хоть на этот раз поедите как следует. Жаль, что вы не могли взять с собой своего мужа. Я слышала, ему приходится питаться одними орехами. или чем-то в этом роде. «Миссис Бакстер, я слышала, ваш муж, наш церковный староста, наконец отвадил Харалда Риза от мины. Харалд всегда был робок, а трус, как говорит пословица, никогда не завоюет красавицу. Ну, швей хватит, чтобы сесть сразу за два одеяла, а еще одна-две будут вдевать нитки в иголки». Одеяло разложили на широком крыльце, и вскоре у всех были заняты и руки, и языки. Ани и Сюзан с головой ушли в завершение приготовления к ужину в кухне. А Уолтер, у которого в тот день немного болело горло, из-за чего его не пустили в школу, сидел на ступеньках крыльца, скрытый от глаз швей зеленым занавесом плюща. Ему всегда нравилось слушать разговоры старших. Их рассказы были такими удивительными и таинственными. Рассказы, которые можно было потом обдумывать, вплетая их в яркую картину жизни. Рассказы, отражавшие победы и поражения, комедии и трагедии, шутки и печали каждого из семейных кланов четырех ветров. Из присутствующих женщин Уолтеру больше всего нравилась миссис Майра Марьи, с ее легким заразительным смехом и веселыми маленькими морщинками вокруг глаз. Она могла рассказать самую простую историю так, что та становилась драматичной и полной глубокого смысла. Она зажигала радостью жизнь везде, где появлялась, и выглядела она так хорошо в вишнево-красном бархате, с гладкими волнами черных волос и маленькими красными серьгами в ушах. Меньше всего ему нравилась тощая, как щепка, миссис Чап, возможно, потому что однажды он слышал, как она назвала его болезненным ребенком. Он подумал, что миссис Милгрейв выглядит точь-в-точь, точь, как гладкая откормленная серая курица, и что миссис Клоу — настоящая бочка на ногах. Молодая миссис Рэнсом с ее волосами цвета патоки была очень красива. Слишком красиво для фермерши, как сказала Сюзан, когда Дэйв Рэнсом женился на ней. Другая новобрачная, миссис МакДугал, казалась ему похожей на сонный белый мак. Эдит Бейли, гленская портниха, с ее серебристыми локонами и насмешливыми черными глазами, вовсе не казалась окончательно обреченной на участь старой девы. Уолтеру очень нравилась миссис Смит, самая старая женщина из присутствующих. У нее были ласковые и спокойные глаза, и слушала она гораздо больше, чем говорила. И не нравилась Силе Рис с ее лукавым взглядом. Казалось, она смеется над каждым. Швеи еще не приступили к настоящему разговору. Они обсуждали погоду и решали, как стегать крылышками, или ромбами, так что Уолтер сидел и думал об очаровании склонившегося к вечеру погожего дня, о большой лужайке с окружающими ее величественными деревьями и о мире, выглядевшем так, словно какое-то великое доброе существо заключило его в свои золотые объятия. Слегка окрашенные в цвета осени листья деревьев медленно падали на траву. Но рыцарские смелые шток-розы были все еще яркие на фоне кирпичной стены сада, а тополя и осины ткали свой волшебный гобелен вдоль дорожки, ведущей их конюшни. Олтер так погрузился в созерцание окружающей красоты, что беседа Швей уже вошла в привычное русло, прежде чем его внимание вновь было привлечено к ним заявлением миссис Миллисон. Это семейство славилось своими сенсационными похоронами. Сможет ли кто-нибудь из вас, кто присутствовал на похоронах Питера Керка, когда-нибудь забыть их? Олтер навострил уши. Это звучало интересно, но к его большому разочарованию миссис Миллисон не рассказала, что же произошло тогда.